Глава 15. Алистер Коннелл. С утра ректор ожидал преподавателей в своем кабинете. Они должны были собраться полным составом. Несмотря на то, что ментальное воздействие проведено, есть протокол, который обязаны подписать все сотрудники. Алистер был уверен, что сумеет объяснить им важность спешки. Составляя необходимые бумаги, что было самой неприятной частью его работы, он думал о произошедшем. Кому было выгодно повесить на Шелби это преступление? Свой преподавательский состав он знал отлично. Никто из них не обладал столь же сильным даром, как у него. Да и, по сути, менталистов в академии раз-два и обчёлся. Логично предположить, что через Чариса пытаются подставить именно его. Погибни Кейт, дело вышло бы за пределы учебного заведения, и все подозрения пали бы на него. К тому же, эти денежные переводы... Зря он сразу не придал им значения. Теперь — пожар. Выходит, в стенах замка есть кто-то с даром гораздо большим, чем у него. Раз он может внушать, никак себя не выдавая. Кто же это? Хорошо, что сработал артефакт «Колокольчик», и он успел добежать до комнаты Кейт, пока не стало слишком поздно. Неудивительно, что женщина растерялась, забыв от страха про свой дар. Ведь однажды она уже побывала в огне. В дверь постучали, и учителя в полном составе прошли в кабинет, сразу ставший тесным. «Прошу вас, располагайтесь». Ректор указал на стоявшее возле большого стола стулья. Когда все расселись, он кратко обрисовал события прошедшей ночи. Насчёт пожара и так все знали. На грохот и запах дыма, когда Алистер выбил дверь, сбежались почти одновременно. «Я подготовил бумаги, объясняющие ментальное воздействие на студента. Прошу вас подписать». Преподаватели молча переглянулись. Все знали склочный нрав матери Чарриса. «А может, оставим эти бумаги?» — предложила Джессика Линси, преподаватель ботаники. «Студент спал, так что ничего и не почувствовал». «Не забывайте», — перебила ее леди Фрейр, заведующая учебной частью. «Сосед Шелби все видел и обязательно расскажет ему. Не стоит давать в руки Чарису лишние козыри». «Вы правы, моя дорогая Констанс». Поддержал ее историк Рудольф Эверик. Все должно соответствовать уставу Академии, подписанному, как всем известно, самолично Его Величеством. Помнится, студент побывал в весьма неприятной истории, связанной с кражами. Вряд ли он побежит жаловаться родителям, заметил воздушник Эрл Харди. Может, и правда не стоит так заострять на этом внимание. Спасибо вам за поддержку, господа. Алистер слегка склонил голову. «Но все же давайте придерживаться протокола». «Правильно», — согласился с ним менталист Тристан Грир. «Вы сами заметили на студенте следы остаточной магии. А нас с вами только двое, кто на это способен. И если что-то пойдет не так, или это происшествие получит продолжение, подозрения падут либо на вас, либо на меня. Нельзя отрицать тот факт, что с некоторых пор Леди Кейт регулярно попадает в неприятные истории». «Тристан, ментальные следы всех учителей мне известны, и это не вы», — подчеркнул ректор. «Тогда...» — испуганно взглянула на него дамия Сеймур, артефактор. «Выходит, вы?» «То-то и оно», — хмуро ответил ей конол «Господа», — взял слово огневик Аландроу, — «давайте подпишемся и документ. Мне к первой паре. Боюсь, в моё отсутствие не спали либо детишки чего лишнего». Все согласились с ним по очереди, ставя свой автограф под протоколом ментального воздействия. «Благодарю», — коротко кивнул ректор. «Мистер Накс, завизируйте и подшейте бумаги», — протянул их секретарю. «Сию минуту, лорд Коннел». Мордред поклонился и исчез в своей коморки. Кейт Хадсон. Заснув под утро, я даже не услышала сигнала к пробуждению. Сев на кровати, огляделась. Плотные шторы были запахнуты, и сквозь них пыталось пробиться полуденное солнце. Несмотря ни на что, я впервые отлично выспалась и чувствовала себя превосходно. Только в горле еще немного першила. На столе обнаружила простое светло-серое платье. Видимо, Арли позаботилась, чтобы мне было в чем выйти. Мои наряды, если и сохранились, то неизбежно провоняли дымом. Одевшись, вышла в коридор и направилась к ректору. Не люблю чувствовать себя в роли жертвы. «Раньше я сама следила за преступниками, постепенно затягивая аркан правосудия. И впредь не позволю играть с собой, как кошки с мышкой». Я зашла в свою комнату за ботинками. В ней зверски воняло гарью, хотя ветер беспрепятственно проникал сюда через разбитые окна. Оставив дверь приоткрытой, прошла к шкафу. В коридоре послышались чьи-то шаги и донеслись голоса. «Странно все это, Марджори». У мальчика вмешательства весьма высокого уровня, а мы с тобой знаем, что Тристан на такое просто не способен. «Ты считаешь, даме, здесь замешан сам ректор?» — ахнула Куинси. «Не знаю, что и думай, дорогая. Кто-то же заставил Шелби считать, что это он поджег комнату, бедный Кейт». Голоса стихли, а я стояла, словно пораженная громом. Опять Конал, опять все следы вели к нему. Взяв себя в руки, вышла в коридор и направилась к Алистеру. Ректор явно был не в духе. Он сидел за рабочим столом, раздражённо перебирая какие-то бумаги. «Что вы хотели, леди Кейт? Вам пока не стоило покидать кровати». Хмуро бросил он после приветствия. «Я знаю, можно ли мне уехать на выходные из Академии?» Алистер поднял глаза. «Да, конечно, как и любому другому преподавателю. Только позвольте полюбопытствовать, куда вы собрались». «Врать не было смысла». Я не знала, как здесь раздобыть экипаж до города, так что все равно пришлось бы обращаться к Коноло. Хочу навестить свое поместье, посмотреть, как там обстоят дела. Вы поможете мне с каретой? Смогу. Утром в субботу она будет ждать вас. Где сети? Вас устроит? Да, вполне. Спасибо. До вечера. Ректор коротко кивнул и, заметив мой недоуменный взгляд, добавил. Раз вы себя неплохо чувствуете, прерывать тренировки не вижу смысла. Да. «Конечно». сухо кивнула ему и вышла из кабинета. «Полдела сделано. Теперь можно заняться магией». Я пошла в свою комнату. Сейчас меня там никто не потревожит. Уроки с ректором — это хорошо. Но мне самой надо знать, на что я способна. Не стоит раскрывать все карты перед Алистером. Лучше притвориться неумехой. Доверять здесь никому нельзя. В этом он прав. Даже ему». Буду сама тратить магический ресурс, и пусть Коннел считает, что силы у меня пошли на спад. Тогда и вопросов ко мне будет меньше.